Суда дождями и ливнями сносила со склонов по трещинам всякую всячину, из крайних огородов сельца великие криницы смывала овощ, катила тыквы, по обочинам ручья, наровя залезь в водомоины, в ямы и щели, росло все в перемешку, серебристые поля, дикие яблони, груши, черемуха, ольха, верболазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее, мальвы, полынь, чертополох, где и оглохший подсолнушек клонится к воде, где и тыква, взнимаясь сверх по дереву, тащила за собой широкие листья, и по-деревенски доверчивые яркие рупоры цветов. Повелика, послен, в юнки, местами скрытые и упорно цветущие,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 В устье серенького овражка с полого разъезженными мысками пучком росло несколько могучих тополей, сплошь увешанных черными грачиными гнездами. Лешка подумал, дураки-фрицы будут, если не поселят в этих поверху невыгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Подумать-то подумал, но значение этому не придал. Внимание его привлекла другая штука.